Глава двадцать третья «Стас, где все?» — подбежал ко мне Мишка с тревогой на лице. «Все мертвы!» — собирался рассказать другую правду, но поймал пристальный взгляд глаз брюнетки, стоявший позади инквизитора. Пожалуй, не лучшее место для откровений. «Как? С тобой было шесть хромовников? Глаза друга начинали вываливаться из орбиты со моей охрененной крутости. А может, от того, что он не мог поверить в то, что разлом третьего уровня переломал столько высокоранговых? Эх, вынуждаешь меня врать. А я так не хотел. На нас напали рыцари смерти. Жизнями десятков инквизиторов удалось их убить. В как мы добрались до хозяина разлома, но он оказался слишком силен. Травмовники бросились в атаку, прозвучал взрыв, а я потерял сознание. Когда очнулся, рядом никого не было. «А вы как сюда попали? Разлом снова актин?» Не уверен, что удалось закосить под дурака, но я так вымотан, что это лучшее, на что хватает моих дарований. В завершении своего рассказа сделал вид, что меня ноги не держат. Мишень окупился, подхватив меня под руку. «Полчаса назад купол исчез, но мы сразу сюда». «А ты уже до встречи идёшь». «Станислав Селадыч. Балинетка прокуренным голосом прервала наш разговор, уставившись на меня поверх очков. «Взгляд, как у змеи, жесткий, даже жуткий. От таких баб всю жизнь старался подальше держаться. Свяжешься и потом лишишься всего, в том числе и психического здоровья. Он самый. Мы знакомы?» «Главный инспектор канцелярии Розалинда Евгеньевна». От Розы в ней были только шипы. «Роза чем обязан?» «Розалинда. Обязаны будете явиться ко мне в офис через двое суток. Вот моя визитка. На ней указано время приема. Рука с ухоженными ноготочками протянула мне прямоугольник бумаги. Строгий стиль, строгие линии, никаких цветов. «Будь у меня ее имя, я бы все деловые элементы запихил Розы. Фирменный штрих, так сказать». «А цель визита, надеюсь, не интимного характера? Как понимаете, я несколько женат», — издевательски улыбнулся, демонстрируя кольцо. «На ваше положение мне глубоко плевать». «На грубость?» «Отвечу грубостью». «Хотя это я ее и спровоцировал. Ну да ладно, поиграем». «Ох, я это крайне часто слышу, а после мне пытаются залезть в штаны». «Что вы себе позволяете?» Раздувая щеки возмутилась канцелярская крылья. «Хотя она вполне симпатичная». Строгие черты лица, тонкий нос, ухоженные волосы, совсем даже не крыса. Если б Мишка не замутился с Алиной, то я б сосватал его к этой барышне. Позволяю себе жрать, на ночь глядя, вас присоединиться, а не зову, все-таки женат, с трудом стер идиотскую ухмылку и посмотрел на нее серьезно. Так с какой целью вы меня вызываете? Хотим допросить относительно ваших визитов разломы. Фу-ху-ху, допросить? А меня в чем-то обвиняют? Пока нет. «На вся может поменяться. Надеюсь на вашу сознательность и готовность идти навстречу следствию». Инспектор взял себя в руки и попыталась надавить авторитетом и угрозами. <свят> «Удачи, дорогуша!» «Линда!» «Роза Линда!» — поправила меня она, сжав кулачок до березны костяшек. «Точно! Так вот, Роза, если у вас нет никаких обвинений в мой адрес, то идите в жопу со своим приглашением!» После моих слов повисла гробовая тишина которые нарушили три инквизитора, стоящие за спиной инспектора. Они старались сдержать приступ смеха, но удавалось это плохо. «Мы все еще живем в стране, где имеются законные основания для допроса, которых у вас нет. А мужика можете себе в другом месте поискать. Вот Мишаня, к примеру, Холост». «Ты ж Холост?» Друг уставился на меня охреневшим взглядом и решил взять разговор в свои руки. «Ммм, Роза Евгеньевна. Розалинда. Запомните, наконец, чертовы солдафоны!» Сорвалась дамочка. Тут уже я не сдержался, заржав. «Да, да, все, как вы сказали. У моего друга посттравматический синдром от пережитых ужасов. Он ведь обычный экзорцист». Меня понесло, и я начал вставлять свои ремарки. «Необычный, а лучший экзорцист». Вот видите, он, скорее всего, головой ударился. Поэтому себя так ведет. Или дымо додышался, сами знаете, в разломы всякое бывает. «Старший инквизитор, возможно, вы правы, но это не означает, что его слова сойдут ему с рук. Я буду жаловаться. Эта надменная дура меня окончательно достала. Линда, пожалуйте в первую очередь на своих родителей. Странное имя они вам выбрали. На этом в меня его разговор был окончен, ибо дальше пошла нецензурнейшая брань таких масштабов, то даже Сирота Эрбена позавидовали бы ее словарному запасу. Браво! Я слушал рогань свой адрес, прекрасно понимая, что лишь отсрочил неизбежный визит на допрос. А это уже немало. «Смогу продумать линию защиты». Уходя, я как можно громче сказал инквизиторам, смеявшимся над моими шутками. «А этот цветочек, видимо, давно не поливали, если вы понимаете, о чем я». Открытой ладонью трижды шлепнул по сжатому кулаку. Сальная шутка порвала зрительный зал, и солдафоны даже прекратили пытаться сдерживать смех. Зычный гогот сотряс своды пещеры. Я направился к выходу, пропуская колонну чистильщиков. Мишка преследовал меня, заваливая вопросами. «Стас, у тебя крыша потекла. Ты хоть понимаешь, чем тебе такие разговоры грозят?» — прошипел инквизитор, развернув меня за плечо. «И чем же?» — Брови нахмурились сами собой в ожидании нотации. «Как минимум занесением в личное дело, как максимум отстранение от службы». «Ну да, смотри, прямо уволят меня. Ты считал, сколько жмуров набралось за три захода в разлом?» Гибнет больше бойцов, чем успевает готовить. Хер меня кто отстранит. А сидеть на допросе, где меня будут пытаться улечить в сговоре с демонами или в том, что я прикончил оставшуюся группу ради лута, не собираюсь. Оправдываться за то, что выжил? Фух. Есть официальное обвинение? Поговорим? Нет? Пошла нахрен. У меня нет времени на эти Видно было, что Мишка хочет что-то еще сказать, но он сдержался». Я шагнул в красное марево и очутился на лестничной клетке. Друга рядом не было. Ну и ладно. Надо отдохнуть после такого забега. Кстати, о забегах. За весь рейд я так ни разу и не воспользовался сальбутамолом. Начинаю понимать, почему находится желающий продать душу по сходной цене. Спускаясь по лестнице, обратил внимание, что нет ни одного трупа. Фиолетовый туман также рассеялся. Проходя мимо окна заметил, как через оцепление прорвался журналист. Размахивая фотоаппаратом, он ломанулся к зданию, но совсем немного не добежал. В прыжке его смяли три паладина, бросившихся с разных сторон. Операция Инвалидное кресло исполнена блестяще. Паладины получают 10 из 10 на карточках судей. Но журналистов никак не отрезвило зрелище покалеченного коллеги. В образовавшуюся пролезли еще трое. И начался новый смертельный забег. Сколько же им платят, если они готовы рисковать собственными жизнями и свободой ради сенсации? Хотя явно больше, чем мне. Кстати, что там с выплатами? Излег телефон из инвентаря. Три сообщения от банка о непогашенном платеже по ипотеке. И еще одно сообщение о зачислении 200 тысяч за поход в рейд, подаривший мне копье. Мысли правда материальны. Подумал о деньгах, вот деньги. Стоило думать о возвращении веры. Вряд ли это помогло бы. Но нужно помнить, ради чего все это. Закатал рукав и посмотрел на татуировку в виде дракона. Ну и когда мы снова поговорим? Спустившись на первый этаж, я лоб в лоб столкнулся с одним из прорвавшихся репортеров. От удара он свалился на спину, но вовремя поджал подбородок к груди иначе бы приложился затылком так, что сознание потухло. Увидев оборванца, покрытого копотью, журналюга тут же выплеснул на меня сотни вопросов. «Кто вы? Что случилось? Расскажите, успешно ли прошла зачистка? Какие потери? Кто руководил операцией?» Непрерывно задавая вопросы, он настраивал фотоаппарат, готовясь мое лицо поместить на первую полосу местной газетенки. И снова плодины меня спасли. Два бугая вылетели из-за поворота, один выхватил фотоаппарат, Я расхреначил его бетонный пол, второй свернул руку журналюги за спину. Своей самоотверженностью репортер заслужил мое уважение. Даже с вывернутой рукой он не унимался и продолжал сыпать вопросами, а потом бросил к моим ногам визитку. «Если решите чем-то поделиться, позвоните мне». «Ага, позвоню. Обязательно. Позвоню, когда решу сесть за решетку». Все, что происходило в разломе, запрещалось разглашать под страхом, если не смерти, то порядочного срока. Можно было запросто получить 10 лет тюрьмы за то, что ты на семейном празднике поделился с пленянником тем, как оно там. На визитке было написано «Ян Блохович, репортер телеканала «Свет истины». Осмотрелся вокруг, ни одной урны. «Ну и когда мне эту туру деть?» Ладно, пусть в инвентаре поваляется, на выходе утилизирую. Во дворе царил хаос. Зеваки облепили крыши близлежащих зданий, пытались увидеть что-то поражающее воображение. Конечно, в этом захолустье чем еще заниматься? Правильно, обсуждать сплетни. В итоге они ничего не заметят. Они понесут небылицы, одна другой краши. Так что теперь у меня есть все шансы стать звездой местного фольклора. Внутри оцепления, скучая, прогулилась Алина. Работы у нее было немного, все погибли, лечить некого. «Прохлаждаешься?» — окликнул я ее, подкравшись со спины. «Стас!» — подпрыгнув, Алина уставилась на меня испуганными глазами. «Он самый. Направь меня в столовую, а потом туда, где можно полежать в тишине. После таких приключений хочется жрать и спать, а не вот это все. рукой указал на зевак. «А подлечиться сначала не хочешь?» Алина ткнула пальцами меня в бок, отчего пришлось скривиться от боли. Рана оказалась неглубокой, но далеко не единственной. Мелкие порезы на спине, ногах, голове. Кто ж знал, что от взрывов будет столько мелких острых камней? Посекло, видимо. Доложив пару заклинаний, Алина отправила меня в комфортабельную буханку. «Вот и все, чего достоин герой. Рискуешь собой, а все ради чего?» Сух паёк до сиденья, грубый, как юмор инквизиторов. Мне дико повезло, в этой жопе мира пришлось задержаться всего лишь на две недели. Стоит ли говорить о том, что я был в восторге? Единственное, что порадовало, так это быстрые выплаты. Единственное, что разочаровало, так это их размер. Эта сука Розалинда Евгеньевна оказалась и правда не самым приятным соперником. После того, как разобрали завалы и ограбили честно убитых мной демонов, вышло, что суммарная ценность собранного состояла сто миллионов. Я потирал руки, ожидая выплату своих десяти процентов, но оказалось, что с какого-то хрена сумма будет поделена между всеми погибшими в равных долях. Так сказать, помощь семьям погибших. Во-первых, есть страховые фонды, и они платят за смерть инквизиторов. А во-вторых, инквизиторы, у которых нет семей, Тоже получает выплаты, правда, их заберет себе орден для обучения молодняка. Нет, такая практика определенно существовала, но исключительно в качестве наказания участников рейда. Вот и я нарвался. В итоге вместо 10 миллионов я получил жалкие 72 тысячи. Стало еще обиднее от того, что я не смог найти труп жардея, так хоть шмотками бы разжился. Вспомнил о двух трофейных арбалетах и о эпическом мече и на душе стало как-то светлее. Кстати, оружие делилось на следующие категории — обычное, редкое, эпическое, легендарное, божественное. Как и говорил ранее, по всей стране существует всего два предмета легендарного класса, а о божественных и вовсе ходят только басни. Выходит, я взял вполне неплохую плату за свои труды. Настроение много улучшилось. Смогу этим мечом завалить апостола? Будет только один выстрел, а потом мана снова пробьет дно. Пожалуй, не стоит торопиться. За время, проведенное в Брейздане, с Мишкой пересекались всего лишь пару раз. Как я понял из мимолетных бесед, ему прилетело из-за меня, ведь я числился в его отряде. Ладно, загладим вину по возвращению. Время мучительно тянулось и, наконец, сука, растянулось. Пять часов треклятой буханки, и меня выкинули в центре города. Ты посмотри, какие обидчивые. То машина до дома довозила, а тут обменялся грубостью с канцелярской крысой. И все, в немилость попал. Поймал такси. С чертилой предстоял серьезный разговор, а значит, нужно купить немного топлива, чтобы растопить лед. Заодно еды взять не помешает, ведь без веры холодильник совсем опустел. Заехали в супермаркет 74 на 9. Странное название. Одни говорят, что самый первый магазин сети занимал как раз 74 на 9 метров. Другие же умножают 74 на 9 и получают 666. Вот и ходит городская легенда о том, что магазинам правят демонопоклонники. Обожаю сплетни. Такой чушь придумают, обалдеть можно. Закупившись, прыгнул в такси и по пробкам кое-как добрался до нашего поселка. Цербер высунулся из своей будки. «Даже удивительно, что баба Клава без кроссвордов. Чудеса!» «Доброго времени суток, баб Клав. Открой!» Устало поприветствовал я хозяйку единственного шлагбаума на километр вокруг. «А что тебя тут делать?» «Ну, как минимум жить. Не дуркуй, открывай давай. Собачья с тобой нет никакого желания», — отмахнулся я от старухи. «Так я открываю тем, кто тут живет. А ты кто, я тебя спрашиваю?» «Бабка, не выводи. Я ж Санычу сейчас наберу». ч Звони, стукачок. Вообще пофиг». «Ну, смотри, карга». «Саныч, здоров. Тут твоя шизофреничка меня не пускает». Че? В смысле дома печатали? Какие нахрен коллекторы?» «Ладно, разберусь. Видимо, платеж не прошел. Позвони этой блаженной, скажи, чтобы открыла. Все, давай». Через пару секунд зазвонил телефон, и бабка чванливо сняла трубку покивала гривой на пути к бауму, открыла его и показала мне средний палец. Дождешься, Выселять тебя отсюда! Буду тебя подкармливать под мостом бомжара!» — сказала местная сумасшедшая, живущая в будке, как собака. «Ах ты, сучонок!» Бабка побежала вслед за уезжающим такси и яростно размахивая руками. Долго бежала, аж до поворота. выдохлась и пошла обратно. Домой ехать не хотелось, ведь он перестал быть уютным местом когда хочется вернуться. Сейчас хотелось быть где угодно, но не там. Но более тихого места не найти для бесед с чертилой. Может, вискарь летней выдержки его выманет? Такси остановилось у дома. Расплатился, забрал пакеты и уставился на мертвые окна. Солнце начинало садиться, затопив кровавым светом все вокруг. Лучи отражались от окон, желая слепить меня. Хм. Хотя... Я и так был слеп. Из-за этого Вера и пошла продавать душу. На соседской веранде раздался грохот, который тут же затих, и, обращая внимание, медленно пошел ко входу. Идешь и всем своим существом не хочешь погружаться в эту скорбную атмосферу. Это не дом в Москве. Бах! На веранде снова что-то грюкнуло. Повернув голову, увидел резкое движение, которое тут же исчезло. А по стеклам веранды стекали капли, отражались в закатных лучах, и казалось, что это кровь. Лев Игоревич, видимо, завел пса. Его движение я и заметил. Справа возникло лицо на долю секунды, заметив мой взгляд, тварь спряталась. Какого хера? У этого шутника были длинные волосы. Неужели Игоревич завел себе новую старуху? Он так горевал, что вряд ли так быстро смог забыться в чужих объятиях, хотя хрен его знает. А если так, то с какой стати новой бабки прятаться?» Странное чувство скрижетнуло по сердцу. «Что-то идет не так». Поставил пакеты на порог, а сам обострел восприятие и потопал к дому соседа. Восприятие орало об опасности. Подходя ближе, увидел, что на заднем дворе раскопана могила Марии Павловны. «Ты что сделал, старый хрен?» Достав из инвентаря меч, полетел к входной двери. Справа от меня мелькнули окна веранды, точно кровь вложив весь вес тела ударил ногой дверь с хрустом деревяшка провалилась внутрь открыв мне дорогу в здание на веранде никого не было кроме тела